Глава 25. 2017 год. Была весна. Женщина, представившаяся как Хелен, сидит за кухонным столом. Аккумулятор в моем телефоне на нуле, поэтому я записываю рассказ гостей на камеру ноутбука. Лора приготовила нам кофе, а сама уселась на диване в гостиной, делая вид, что разговор ее совершенно не интересует. Да, апрель. В тот год весна выдалась ранней теплой. Погода стояла солнечная. Мы жили в одном из последних домов по нашей улице прямо возле кромки леса. Муж собирался обнести задний двор забором, высоким и прочным, чтобы Сеп не мог выбраться за территорию, если вдруг останется без присмотра. Сеп — это наш сын. Сейчас ему 42 года, а в то время едва исполнилось 4. Я внимательно слежу за рассказчицей, пытаясь уловить малейшие признаки того, что ее история и сам визит — попытка привлечь внимание но женщина кажется искренней, она ведет себя естественно, даже слегка застенчиво. И голосовое сообщение, в котором Хелен забыла назваться и оставить номер своего телефона, я получила несколько дней назад. Нет, она явно не из тех, кто готов сочинять небылицы ради минуты славы. Мне вспоминаются слова Жанет. Я была уверена, что Мишель жива, наблюдает за всеми нами, присматривает за городом. Я сидела на заднем крыльце и следила за играющим сыном. Он был тихим ребенком, мог часами возиться в песочнице и не доставлял хлопот. Стыдно признаться, но мысли у меня в тот момент блуждали где-то далеко. А потом я отвернулась. Всего на полсекунды, клянусь. Даже не помню, что меня отвлекло, да это и не важно. Эллин сглатывает слюну, ее настороженный взгляд скользит по комнате, охватывая убогую обстановку, останавливается на моем ноутбуке, который выглядит неуместным на фоне общего запустения пришельцем из будущего, и наконец переходит на Лору, которая старательно делает вид, будто не слушает. Успокоившись немного, гостья продолжает. Поворачиваюсь, а мальчика нет. Я поднялась со стула и оглядела двор, думая, что Се пришел поиграть со мной в прятки, но сына нигде не было видно. Я спустилась с крыльца и снова осмотрела лужайку. «Знаю, о чем вы сейчас подумали», — говорит Хелен извиняющимся тоном и косится на меня. «Следовало сразу же вызвать полицию. Сегодня люди так и поступают, верно? Но тогда были другие времена». Мне даже в голову не пришло звонить в службу спасения. Сомневаюсь, что другой на моем месте поступил бы иначе. Это в наше время, когда над детьми трясутся, не давая им и шагу ступить, родители чуть что бьют тревогу, хотя нынче мир стал гораздо безопаснее. Похоже, мои собеседницы не приходят в голову, что мир стал гораздо безопаснее именно потому, что родители не позволяют своим четырехлетним отпрыскам бегать по лесу без присмотра. С другой стороны, не мне судить о правильном воспитании детей. Я тщательно скрываю неодобрение, и Хелен, вероятно, воспринимает кажущееся отсутствие реакции как сигнал продолжать рассказ. Итак, первым делом я направляюсь к дыре в заборе. Дыра не очень большая, но я протискиваюсь, отрывая лоскут от подола, зацепившегося за край доски. И вот я по другую сторону, стою лицом к лесу и осматриваю окрестности. Хелен щурит глаза, словно перед ней и вправду открывается темная полоска чаще, а не обшарпанная стена Лориной кухни. Кажется, прошло не больше минуты с того момента, как я потеряла Себа из виду, он не мог далеко уйти. Я должна сразу заметить сына, но передо мной лишь пустое пространство. Тут я серьезно встревожилась и побежала обратно в дом позвать мужа. Мы принялись прочесывать лес, звали Себа, но все впустую. Через некоторое время, не знаю, сколько продолжались наши поиски, чуть ли не целую вечность, хотя на самом деле вряд ли очень долго, муж вернулся домой, чтобы вызвать подмогу, а я осталась в лесу. Просто не могла уйти и бросить там Себа совсем одного. Так мне казалось. Я прошла еще немного вперед и тут заметила между деревьями яркое пятно. Припустила туда со всех ног, но вещичка, которую я нашла, не принадлежала Себу. Это была голубая ленточка. Прошлой ночью шел дождь, но лента лежала на влажной хвои, совершенно сухая, будто ее обронили совсем недавно. А потом меня посетила, не знаю, как объяснить, шестое чувство или что-то в этом роде. Я затихла. Не звала, не кричала, а просто стояла и внимательно оглядывала каждый дюйм вокруг себя. Пока, наконец, не увидела их. Они притаились за стволом поваленного дерева в небольшой расщелине. Хелен устремляет на меня многозначительный взгляд. Ее глаза пылают гневом. «Они там прятались. Мой сын, перепуганный насмерть. И она». Ноздри у Хелен раздуваются. «Мишель Фортье. Это маленькая змея». Она сидела на корточках рядом с Себом, держа его обеими руками. Разумеется, я сразу бросилась туда и схватила сына. Он был в таком шоке, что едва мог говорить. А она принялась врать совершенно бесстыдным образом, дескать, как раз вела мальчика обратно. Ага, как же! Потому и спряталась, услышав наши крики. К сожалению, когда вернулся муж, девчонка уже убежала. Наверняка помчалась во дворец под крылышко к родителям. Думала, их деньги ее защитят. Так и вышло. На какое-то время. Но не навсегда. Гости переводит дух и снова обводит глазами комнату. «Нет, не то чтобы мы с мужем собирались отомстить, вы же понимаете». «Да-да, конечно», — энергично киваю я. «Но послушайте, я ведь поговорила с сыном на следующий день, когда он отправился от испуга. Мальчик рассказал, что Мишель сама позвала его в лес, уверяла, что там щенок, и они идут посмотреть на него, а потом схватила за руку и просто поволокла за собой прямо в чащу». «Вы кому-нибудь рассказали?» «А кому я могла рассказать?» С возмущением восклицает Хелен. «Полиция все равно была бы на стороне Фортье. Копы всегда защищали интересы этой семейки, так что мое слово против их слова». «Что вы имеете в виду?» Нахмурившись, спрашиваю я. Женщина фыркает. «Ой, я вас умоляю! Они были лучшими друзьями с Пьером Бергманом. Неужели шеф полиции явился бы к своему приятелю с обвинениями из-за проделок его драгоценной доченьки? Да они чуть ли не каждые выходные устраивали совместные барбекю на заднем дворе у Фортье». Я припоминаю фотографию, которую видела в заброшенном особняке. Ту самую, на которой Люк узнал своего деда и забрал, чтобы показать отцу. Похоже, Хелен говорит правду. А потом, когда она... Ну, вы поняли. Хелен придвигается чуть ближе и понижает голос. После случившегося мы решили держать рот на замке. Да, так все и устроено в нашем городке. Одно неосторожное слово, и нас делают козлами отпущения, потому что Фортие, не найдя настоящего преступника, точно постараются кого-нибудь обвинить в исчезновении дочери, тут и гадать нечего. И все же, если верить проведенному мною расследованию, получилось совсем по-другому. «Короче», — Хелен складывает руки перед собой и переплетает пальцы, — Я так скажу, все к лучшему. Прости меня, господи, за такие слова, но девчонка Фортье была настоящим исчадием ада. Случались ли другие инциденты с участием Мишель? Хелен торжествующе усмехается. Жанет Ганьон ждет снаружи. Поговорите с ней. Жанет расскажет, как Мишель Фортье отрезала голову ее собаке. «К тому моменту, когда последний посетитель уходит и улица перед домом Лоры снова пустеет, мой ноутбук переполнен аудиофайлами». От обилия информации голова идет кругом. История об убитом Эрдельтерьере, любимце Жанет, которого ей подарил отец, множество свидетельств о том, как Мишель мучила и убивала мелких животных и птиц, терроризировала детей в школе. Однажды она подсыпала отбеливатель в стакан с молоком своей одноклассницы. Трагедии удалось избежать лишь благодаря тому, что кто-то обратил внимание на манипуляции злоумышленницы и предупредил предполагаемую жертву. Девочка разозлила Мишель, выиграв у той школьный конкурс по правописанию. И так далее. Куча подобных рассказов. На улице кромешная тьма. Находясь в больнице, я несколько утратила чувство времени, поэтому с удивлением обнаруживаю, взглянув на часы в углу дисплея, что уже почти полночь. «Ты собираешься ложиться?» ворчит Лора. «Лично я валюсь с ног, если хочешь, чтобы я помогла тебе, поднимайся сию минуту, или будешь справляться сама». Я вздыхаю и говорю, чтобы она ложилась. Лора продолжает ворчать, но в конце концов уходит. Я слышу, как она возится в ванной, открывает кран, спускает воду в унитазе. Обычная вечерняя процедура затягивается. Вероятно, мать надеется, что я передумаю. Я никогда не зависела от Лоры и не собираюсь начинать даже теперь, когда передвигаюсь на костыле». Я жду, пока мать уляжется, захлопнув за собой дверь с решительным стуком, как будто тонким куском крашеной фанеры можно отгородиться от мира. Не приходит в голову, что я так и не расспросила ее о кольце с рубином. Возможно, именно этого она и ждала, опасаясь вопроса и одновременно желая его. Ладно, спрошу завтра. В любом случае, сейчас кольцо — не главная забота. Гораздо больше меня интересует свежая информация, аккуратно записанная и сложенная в отдельную папку. Я проверяю некоторые новостные сайты. Ничего определенного по поводу найденного в подвале тела. Насколько можно судить, полиция ни на шаг не приблизилась к идентификации останков. Но что же, возможно, тут я сумею помочь. Оказывается, интернет в доме у Лоры все же есть, но тариф, похоже, самый дешевый, поэтому страницы загружаются мучительно долго. После терпеливого ожидания мне удается открыть базу данных детей, пропавших в округе Босс за последние 50 лет. Фотографии, по большей части, черно белые медленно разворачиваются у меня перед глазами. Беззаботно улыбающиеся ребятишки. И труп одного из них найден в подвале старого дома 40 лет спустя. Теперь я в этом не сомневаюсь. Как и в том, что убийца — Мишель Фортье.